В. Ваал В мифологии ряда народов Востока древнее божество неба, солнца и плодородия. Культ Ваала от древнееврейского «Баал» «Господин, повелитель» одно время соперничал с культом бога евреев Яхве и нередко сопровождался человеческими жертвоприношениями. Но затем, как сообщает Библия, удалили сыны Израилевы, Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу. За служителями вааловых капищ утвердилась недобрая слава вымогателей и стяжателей. Отсюда в литературе слово «ваал» синонимически связано с понятием неправедно нажитого богатства, а потому символизирует все, что противостоит духовным интересам и моральным ценностям. Соответственно, выражение «служить ваалу» имеет смысл — стремиться к обогащению, гнаться за наживой, проявлять склонность к излишествам. К этимологии слова многое разъясняющий. Некоторые лингвисты пришли к выводу, что народы Востока именовали своего бога то Эл, то Ил и Ал. Его имя стало нарицательным обозначением бога вообще. Этот корень, в частности, сохранился в исламском Аллах, в вавилонском Бел. Собственно, отсюда и Вавилон, иначе Баб-Илу, ворота бога, и в финикийском Ваал, пришедшим к нам через посредство греков. Вандал. Воинственное восточно-германское племя вандалов смерчем пройдя по Европе завоевало часть Римской империи, а в 445 году нашей эры завладело Римом, подвергнув его разрушению и разграблению. Две недели дикие орды с бездумной жестокостью уничтожали замечательные памятники культуры и искусства, беспощадно расправлялись с местным населением. Могло ли такое Европе забыться? И в языке многих народов появилось слово «вандал», иносказательно обозначившее воинствующего невежду, способного на безрассудные, дикие поступки. Репетилов не без самодовольства говорит Чацкому. «Зови меня вандалом, я это имя заслужил». Грибоедов, горе от ума. Вандализм. Нам известен и год появления, и создатель этого слова, ставшего обобщающим обозначением действий, присущих варварам, вандалам. В 1792 году был свергнут с престола французский король Людовик XVI. Тогда же с трибуны национального конвента прозвучало на весь мир резкое обличающее слово «вандализм». Этим словом автор его, Анри Гринуар, охарактеризовал царствование королей, назвав его кровавой историей угнетения народов. Позже Григуар писал «Я создал это слово, чтобы убить дело, им означаемое». Между прочим, память о вандалах хранит в себе и название исторической области на юге Испании — «Андалусия». А когда в том краю был обнаружен новый минерал красного цвета, его, естественно, нарекли андалузитом. Вандея. В годы Великой Французской революции и директории этот департамент на западе страны стал главным очагом роялистских мятежей контрреволюционные выступления отсталых крестьянских масс против республики вдохновлялись и возглавлялись реакционным дворянством и католическим духовенством которые поддерживались англией и хотя выступления перекидывались и на другие местности именно вандея стала в европейских языках образным именованием реакционных действий контрреволюции вообще ванька кайн Одиозная фигура этого Каина XVIII века. Поначалу ловкий вор и дерзкий грабитель, он затем переквалифицировался в полицейского сыщика. Орудовал он в Москве, наводил страх и ужас на ее жителей, особенно людей немалого достатка. А когда переметнулся в сыщики, стал грозой преступного мира. Знающий повадки бывших своих коллег, Он легко и умело распутывал запутанные клубки преступлений. Но как бы то ни было, образ Ванки Каина на царской службе Ивана Осиповича в обоих своих ипостасях удалого разбойника и детектива был ненавистен простому люду. Ну а Каин — фамилия или прозвище? Видимо, последнее. В этом замешана ассоциация с именем библейского первоубийцы. Популярности Ваньки Каину добавило его жизнеописание авторам неприхотливых лубочных романов Комаровым. Обстоятельные и верные истории двух мошенников — российского сыщика Ваньки Кайна и французского мошенника Картуша. Варяг В толковом словаре русского языка под редакцией Ушакова в статье «Варяги» дается переносное значение слова. Иностранцы, пользующиеся такими политическими или экономическими преимуществами, которые ведут к умолению прав коренных жителей. Справка. Варяги — древнерусское название норманов, дружины которых еще в IX-X веках совершали походы в Восточную и Западную Европу с целью грабежа и торговли, а также служили в качестве наемных воинов на Руси и в Византии. Слово «варяги» встречается еще в повести временных лет, в записи под 1015 годом, сообщавшей о возмущении жителей Новгорода, ставшей новгородцы из Биша-варяги. В толковых и энциклопедических словарях последнего времени переносный смысл и ироническое употребление этого слова отсутствуют. Спасибо словарю-справочнику «Новые слова и значения» 1971 года, где наряду с указанием о работнике, взятом принятом на работу со стороны в разговорной речи, цитируются соответствующие места из журнальных публикаций. Например, «Людей, что ли, в районе не стало? Нашлись же председатели колхозов? И еще какие? Энергичные, дельные и ни одного варяга». Все до председательского поста работали тут же. Итак, варяг — синоним чужака, пришлого человека. Василиск. Сказочный злобный дракон, способный своим взглядом умертвить все живое, свистом обратить в бегство даже ядовитых змей, дыханием иссушить растительность и порушить скалы. Но Василиск — послушное орудие возмездия в руках библейского бога. «Всемогущий, разгневанный нечестивцами, грозит. Я пошлю на вас василисков, против которых нет заговаривания, и они будут уязвлять вас». Мифическое чудовище дало свое имя и разновидности ящериц с длинным хвостом и гребнем на спине. Мотивы переноса названия угадываются из труда римлянина Плиния Старшего «Естественная история». Первый век нашей эры. На голове присмыкающегося имеются три утолщения, напоминающие царскую диадему. Царь у древних греков именовался Басилевск. Василиск значит царек, «царственный». Вспомните два родственных им слова. Василий — царский. Базилика — особый род зданий, царская усыпальница. Замена букв произошла в византийскую эпоху, и это произношение было принято нами. Ведьма с Лысой горы По народному поверью, трижды в год, на Калиду, при встрече весны и в ночь на Ивана Купалу, ведьмы и прочая нечисть слетаются на Лысую гору и устраивают там шабаш, придаются разгулу. Выражение употребляется как нелестный отзыв о женщине, проявляющей себя с отрицательной стороны. Волга Волга впадает в Каспийское море. Выражение взято из рассказа Чехова «Учитель словесности». Выведенный здесь учитель истории и географии, скучный и неинтересный человек, всегда, даже перед смертью, в бреду, говорил только то, что всем известно. «Волга впадает в Каспийское море, лошади кушают овес. Выражение употребляется иронически, как образец избитых истин. Вральман. Одно из действующих лиц комедии фан-визина «Недоросль». В Ральман учитель недоросля Митрофана, из бывших кучеров, невежественный, малообразованный немец, повидавший большой свет с высоты своих козел. Но держать при отпрысках иностранца ушёную персону, пусть и некудышную, для мелкопоместного провинциального дворянства было вещью весьма престижной. Помните, перед какой альтернативой оказался Вральман после того, как у Стародума лишился места кучера? «Три месяца в Москве шатался без мест, кучер нехте пришло мне либо сколот мерять, либо ушитель». В переносном смысле Вральман, в принятой трактовке, имя беззастенчивого лгуна и хвостуна. Но такое выводится не из его характера, наклонностей. Если вы помните, в этом грехе он мало повинен а из его фамилии, образованной из русского слова и иноязычного элемента. Враль – ман, немецкое – человек.